Многолетний труд известного советского литературоведа и критика Бориса Ивановича Бурсова «Судьба Пушкина» посвящен личности и творчеству гениального русского поэта, его роли в развитии отечественной культуры вплоть до нашего времени. Поэзия бывает исключительную страстью немногих, разившихся поэтами. Она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни. Александр Пушкин